Эпилог. Рваные облака заслонили лунный свет, погружая город в кромешный мрак. Прохладный ветер раздувал подол плаща госпожи Дубровской, что внимательно наблюдала за старым синтоистским храмом, который стоял на небольшой возвышенности. «Госпожа, а вы уверены, что он появится?» — поинтересовалась Аскари, молодая девушка в сером пальто, — а затем взглянула на храм через бинокль. — Естественно, — сухо ответила женщина. — Но храм старый. Маловероятно, что сюда вообще кто-то ходит. В том-то и дело. — А теперь взгляни на лестницу, потом обрати внимание на деревья. А если твоего мелкого у Мишки хватит, догадайся, какое сейчас время года, милочка, — прорычала Дубровская, положив ладонь на рукоять меча. — Листьев нет, — догадалась оскари «Умница! А то я уж подумала, что белый цвет волос на тебя пагубно влияет!» «Я пошла на территорию, а вы прикрывайте меня здесь. Без дела не вылезать, только по моему сигналу. Это ко всем относится, в том числе и к агентам. Понятно?» «Так точно, госпожа Дубровская», — ответили агенты, что рассредоточились по укрытиям. «И не вздумайте шуметь, я пошла». Вытащив большой двуручный клеймор... Женщина направилась к храму. Да, он выглядел необитаемым и заброшенным. В самый раз для того, чтобы разместить тут террористическую группировку. Тайсё не заставил себя ждать. Старинный Хейден с жутким треском разрушился, поднимая в небо большое облако пыли, и к Дубровской вышел здоровенный танк-шагоход. За штурвалом злобно ухмыляясь, восседал виновник торжества. «О, родная, вы опоздали на свидание. Я ждал вас раньше», — произнес Тайсё, переключая тумблеры. «А ты нарушил дресс-код, красавчик. Я пришла без танка, так что вылезай. Сразимся без дополнительных приспособлений. Прошу меня простить, но вынужден отказать. Мне проще задавить вас технологией. Тайсё злобно расхохотался и, выставив огромные пулеметы, открыл огонь. «Печать слова!» — воскликнула Дубровская и схватилась за рукоять меча двумя руками. Клинок тут же засветился ярко-голубым пламенем, и женщина с неимоверной скоростью начала обегать танк с правой стороны. А Тайсё всё продолжал злобно хохотать, разнося всё вокруг. «Молодец! Ты же у нас сильная девочка! Люблю сильных девочек! А как тебе вот такой расклад?» Маньяк нажал на красную кнопку, и из-за спины шагохода вылетело несколько миниатюрных ракет. «Ты за кого меня принимаешь?» — Дубровская резко подскочила и махнул рукой. Ракеты тут же улетели в сторону храма, уничтожив его остатки. Подобные строения выполнялись в основном из дерева, поэтому пожар не заставил себя ждать. «Это священное место! Я думал, что ты относишься с большим уважением к чужой религии. Впрочем...» «Пора с тобой кончать!» — Тайсё нажал на очередную кнопку, и из правого манипулятора шагохода вылезло довольно длинное лезвие. Увы, массивной машине не хватило ловкости. «Напугал!» — усмехнулась Дубровская, и в мгновение ока оказалась возле шагохода, одним взмахом меча отрубив лезвие. «О, боже, боже, ты победила! Какой ужас!» — усмехнулся Тайсё, — и шагоход сделал выпад вперед, пытаясь нанести удар правым манипулятором Дубровская ловко подпрыгнула и, отрубив металлическую руку, запрыгнула на кабину. «Раздражаешь!» «Да ладно тебе!» «Зато косточки размяла!» — усмехнулся Тайсё и вытащил дробовик. «Сдавайся, дерьма кусок! Ты же знаешь, что с последней инстанции шутки плохи!» — прорычала женщина. «Да мне плевать!» — Тайсё открыл фонарь кабины — и начал палить под Дубровской. «Ты все равно проиграешь. Не сегодня, так в ближайшее время меня просто так не убить». И это все, и я разочарованно вздохнула женщина, образовав впереди себя энергетический щит. «Может, поборемся, а? На руках. Сегодня потрясающий вечер, и эта музыка играет только для нас, захохотал тайсё и, отбросив ружье, вытащил револьвер». «Боюсь, у меня уже возраст!» — не тот усмехнулась Дубровская и рассекла воздух светящимся лезвием. Яркая волна моментально настигла тайсё, его тело буквально взорвалось кровавым фейерверком, разлетевшись на куски. «Ох, и стоило ради этого терять тут целую неделю!» — вздохнула женщина. «Ребята, за дело! Нужно собрать его ошмётки и доставить в лабораторию для дальнейшего изучения!» «Да, госпожа!» — агенты тут же окружили шагоход. Хм. Дубровская задумчиво взглянула на останки Тайсё. «Что-то не так, госпожа?» — поинтересовалась оскари «Он не использовал магию и довольно быстро сдался. Тут явно что-то не так». «Разве?» — девушка взглянула на кровавое месиво. Не думаю, что он поднимется. В любом случае мы упокоим его очень хорошо. Даже если он каким-то совершенно немыслимым образом захочет воскреснуть, у него вряд ли получится сбежать с крейсера. Это хорошо. Я буду у себя. Сообщить, когда доставить его в лабораторию. Будет исполнено. К смерти невозможно привыкнуть. Я не ощущал дежавю, не предавался воспоминаниям, я просто летел ввысь, чувствуя лишь невероятную легкость. Пролетая через тоннель из звезд и золотистых облаков, сквозь которые проглядывалась тьма ночного неба, я понимал, что мне больше ничего не нужно. А затем, затем должна была быть пустота, полное ничто, Но вместо этого я увидел ярко-белый свет. «Ну вот, видишь, а ты боялась, что с ним что-то случится». Ютака с улыбкой смотрел на меня, вводя какую-то инъекцию. «Главное — поддерживать состояние его гормонов. Операция сложная, но благодаря воронам на этот раз все вышло куда лучше». «Ах, я так надеюсь, что все и дальше так будет», — ответила Диана с беспокойством, глядя на меня. «Его кожа стала такой живой». «Теперь Ичиро — непростой метачеловек. Он самый лучший из них. Само совершенство, Ютака. Ты не должен так говорить. Я сделаю все, чтобы Ичиро никогда не узнал о том, кто он на самом деле. Я хочу, чтобы он рос обычным мальчиком, играл с друзьями, ходил в школу и потом...» «Поступил бы в Кагана-Нохоше, там бы у него были друзья, подружка, Ютака. Я так хочу счастья для нашего малыша!» – Диана погладила меня по голове. «Так оно и будет! Ни о чем не волнуйся!» – кивнул мужчина и, склонившись ко мне, тихонько прошептал. «Практически полная защита от заклятий, невероятной силы и самый мощный запас энергии!» «И если вдруг очередной ворон опять начнет бедокурить, то ты без особых проблем надаешь ему по... «Ютака! И Чиро простой мальчик, и не супергерой. Хватит уже говорить ему всякие гадости!» И Диана вздохнула и отвела глаза. «Ты же уничтожишь его ключ активации, правда?» «Я его уже уничтожил. Запустить программу сможет только клиническая смерть. Увы, его организм так настроен». «Максимальное выживание в любых условиях, но мы никогда не допустим подобного для Ичаро, поэтому до активации программы он будет мало чем отличаться от обычного метачеловека «И запомни, Ютака, никаких игр супергероев, он твой сын, а не персонаж из комиксов», строго произнесла девушка. «Да, дорогая». Ютака вновь склонился ко мне. «А еще...» «Ты будешь невероятным обаяшкой! Все девчонки будут твои!» «Ютака!» — возмущенно воскликнула Диана. Опять воспоминания? В прошлый раз такого не было. После этого странного видения я словно провалился в холодную воду и начал тонуть. Уши заложило, а холодная пелена застилала мне глаза. Я видел, но очень мутно. «Виктор!» произнес до боли знакомый голос. Я тут же повернулся и увидел силуэт. Ее силуэт. Сердце дрогнуло от неожиданности. Лариса? Виктор? Вновь произнесла она и подошла ближе. Этого не может быть. Если честно, то в реальной жизни она практически не разговаривала в силу своих физиологических особенностей. Я всего два раза слышал ее приятный милый голосок. Сердце сжималось все сильнее. Я хотел прикоснуться к ней, хотел слушать ее. И было очень обидно, что глаза видят лишь ее силуэт. Я попытался вытянуть руку, но ничего не вышло. «Милая, я так скучаю по тебе!» «Я тоже скучаю!» «Нам очень одиноко без тебя», — вздохнув, произнесла она. «Но ты должен жить дальше, еще не время, пойми». «А какой смысл?» «В новой жизни я хотел сделать все правильно. Думал, что если начну все с чистого листа, то у меня получится, понимаешь? Получится прожить такую жизнь, которую я бы хотел разделить с вами, но...» «Все идет не так гладко. Я сопротивляюсь, а меня гнут еще больше, как будто намекая на то, что я...» Я убийца, преступник А кто сказал, что тебе нужен этот мир? Тихо произнесла она Быть может, это ты нужен этому миру В каком смысле? Я любила тебя таким, какой ты есть Я знала всю правду о тебе О твоей прошлой жизни, но Я любила тебя Мне было совершенно плевать, бандит ты или нет Я видела в тебе только хорошее, прошу «Не ломай себя!» «Хочешь, чтобы я вновь стал убийцей?» «Дурачок!» Она присела рядом и погладила меня по голове. Я слышал улыбку в ее голосе. Чувствовал это своим сердцем. «Я просто была бы счастлива, если бы ты оставался самим собой. Прощай, Виктор. Спасибо за то, что ты есть». «Прощай, родная». «А теперь проснись!» <связь> Я резко открыл глаза и начал жадно глотать воздух, пропитанный ароматами хлорки и спирта. В груди сильно жгло, словно кто-то тыкал мои легкие раскаленными прутьями изнутри. По мышцам струилась энергия. Я чувствовал, как будто стал совершенно другим. «Что же случилось?» «Неужели активировалась та дрянь, которой меня накачали родители?» «Добро пожаловать в систему», — произнесла Няшка. «С возвращением, господин Ичиро». Ха, «Спасибо», — выдохнул я и медленно поднялся. «Сколько я был в отключке?» «Четыре минуты и тридцать семь секунд», — ответила она. «В принципе, и так уж и долго». Оглядевшись, я увидел павших товарищей на самом деле мое сердце болело только за нее ах я присел рядом с миека и аккуратно открыл ее шлем мы были знакомы очень мало но я разглядел в тебе свет яркий и теплый возможно тебе бы это не понравилось но я обязательно отомщу за тебя удачного тебе пути милые оставайся таким же ярким солнышком для всех и ничего не бойся «Ты сильная! Ты совсем справишься! Я в тебя верю!» Поцеловав Миека в лоб, я закрыл ее шлем. Как жаль, что мне не удалось ее защитить. Поднявшись, я еще раз ощутил внутри себя невероятный заряд энергии. Такое ощущение, будто вместо сердца начала работать атомная электростанция. Хоть у меня и мало общего с доктором Беннером... Но сейчас я хотел крушить. Открыв молнию, я с удивлением обнаружил, что остаток заряда составляет 1074 часа. И еще костюм начал светиться ярче. Стоит признать, что родительская дрянь все-таки начала работать. «Няшка, активировать поиск живых объектов?» «Есть», — ответила она. «На данный момент в здании шесть живых объектов». «Они на втором этаже, в одном кабинете». «Отлично. Я посмотрел на красные отметки. Значит, мы спросим у этих друзей, куда спрятался их главный урод, которому я обязательно выжгу глаза. Быть самим собой. Нужен этому миру? Да черт возьми, хватит врать самому себе. Все это время они дразнили зверя, что сидел внутри меня. О, нет, нет, это было не искушение». И никакая не проверка. Это был знак того, что я пришел сюда не случайно. Такое ощущение, словно с меня сняли оковы. «Няшка, активировать ускорение!» «Ускорение активировано!» «Ну, теперь за дело!» «Давай же, Агава-сан!» «Не время лежать в обмороке!» — произнес Массаша, обмахивая девушку учебником. «Нужен врач! И чем быстрее, тем лучше!» «Я схожу!» — побледневший от увиденного ужаса Сузуму вылетел из блока управления. «Агава-сан!» — вновь произнес Массаша. «Это не вернет ее, поверь!» «Ох!» — Кин медленно открыла глаза. «Утида-сан, прошу, скажи, что это просто кошмар!» «Нет, Агава-сан, я сам все видел!» «Этот ублюдок поплатится за это!» «Утида-сан!» Кин всхлипнула и прижалась к парню. «Яка была... ни в чем не виноват! За что с ней так? Утида-сан!» «Просто это маньяк!» «И его сегодня же пойма...» Не успел массаж договорить, как из его наушников раздалось пиликанье запустившейся системы управления. «Что за...» «Что там такое?» схлипнув, спросила Кентян и указала на включившийся монитор массажа. «Сам не понимаю», — парень подошел к своему месту. «Боже! Что там? Этого не может быть! Ичирок Кун воскрес!» «Что тут происходит?» Спустя мгновение дверь в блок отворилась, и туда залетели директор и врач. «Агава-сан! Утида-сан! Что произошло в вашем блоке?» «Маньяк в капюшоне всех убил, кроме Ичиро!» Массаж и удивленно указал на свой монитор. «Как это?» Директор с удивлением приподнял бровь и подошел к экрану. «Эфир записывается?» «Да! Но взгляните на показатели! Разве у человека может быть что-то подобное?» «Дай сюда!» Директор тут же начал связь. «Матидзуки-сан, это ты?» «О, директор! Рад вас слышать! У меня плохие новости!» «Мы уже в курсе! Матидзуки-сан, прошу, никуда не уходи!» — Отряд зачистки прилетит через двадцать минут. Мы спасем тебя. — Да не вопрос. Конец связи. И Чаро отключился. — Что он делает? — удивленно спросил Массаши. — Идет охотиться. Довольно быстро поднявшись на второй этаж, я вытащил из-за пояса своего друга и, передернув затвор, буквально вломился в кабинет. Люди, что мудрили с компьютерами, были, мягко сказать, ошеломлены. «Валите его!» — прокричал один из них. Казалось, что выстрел орла — это настоящий гром во время грозы. Голова кричавшего разлетелась, как переспелый арбуз, оросив кровью и кусочками черепа два ближайших компьютера. Остальные, выйдя из оцепенения, повытаскивали автоматы и начали стрекотать в мою сторону — Я выставил руку вперед, образовав энергетический щит. Пули с треском врезались в него и разлетались в разные стороны. Конечно, мне не страшен УЗИ, но костюм новый, и портить его я не хотел. Подлетев к первому, что стоял ближе всех, я прострелил через него второго, что стоял возле окна». Третьему я свернул шею, а вот с четвертым мне предстояло немного позабавиться. «Сдохни!» — верещал ублюдок, но я был намного быстрее. Автомат разлетелся на запчасти, а патроны со звяканьем раскатились по полу. Парень лишь вытащил нож, но я ловко выбил его из рук. Затем морда ублюдка познакомилась со столом. Трижды. «Значит так, дорогуша» произнес я через коммуникатор жутким голосом. «Либо ты мне скажешь, где твой начальник, либо оставшиеся одиннадцать минут до прибытия отряда из Академии мы с тобой проведем очень весело». «Пошел к черту!» — завопил он. «Кто бы сомневался!» — усмехнулся я в ответ и, оглядев комнату, обнаружил парочку очень занимательных вещей, а именно большой удлинитель и пустой крючок от люстры. «Хорошо!» Я оторвал от удлинителя провод. Перебросив его через крюк для люстры, я привязал ублюдка за ноги и поднял под самый потолок. Эту фишку мне показал один приятель из Афганистана. Довольно действенный метод. «Я все равно ничего не скажу! Мразота! Лучше сразу убей!» «В этом-то и вся фишка! Смотри!» Сначала я сделал два надреза в районе ключицы, Ну, чтобы жертва привыкла к боли и не отключилась сразу. А затем я аккуратно разрезал живот и начал вытаскивать кишечник, что, подобно большим вареным спагетти, тут же заскользил на пол. Ублюдок закряхтел и начал давиться кровью. «Выбирай. Либо умирать в агонии двадцать минут, либо я сразу сверну тебе шею». «Я...» «Не знаю, не знаю», — трясущимися от шока губами ответил бандит. «Меня наняли со стороны. Я не знаю. Тайсё в лицо. Только только его помощницу и всё». «Эх, ладно». «Но был рад пообщаться», — произнёс я и свернул ублюдку шею. «Дело сделано. Так. Стоп». Я огляделся и понял, что на полу лежат четыре трупа. Плюс пятый висит с выкорчеванными кишками и свернутой шеей. Но изначало было шесть сигнатур. «Няшка, активировать определение живых объектов». «Есть. Обнаружен один живой объект. Он в соседней комнате». «Хорошо. Я увидел красную точку». «Понял. Подняв пистолет, я аккуратно направился к двери, а затем буквально вышиб ее и пробежал внутрь». Комната была пуста на первый взгляд. шкаф спрятался. Сейчас мы его оттуда вытащим. Я подошел к шкафу и распахнул дверь. Господи! Зажавшись в угол, внутри сидела настоящая коала. «Двухрестцовый сумчатый!» — произнесла няшка. «Спасибо, но я и так понял, кто это». Присев на колени, я взглянул на бедное создание. «Приятель, ты что, испугался? Не переживай, я вытащу тебя отсюда!» И Я только сейчас разглядел, что в голову животного была вмонтирована металлическая пластинка. Странно. Может быть, у, у него были травмы черепа? «Я не причиню тебя зла. Иди сюда!» «Прошу прощения, господин Ичиро!» «Ваш голос, звучащий через коммуникатор, вызывает у животного учащенное сердцебиение». «Я понял». Распахнув шлем, я погладил коалу по мохнатой голове, а затем взял на руки. «Пойдем отсюда, тут тебе явно не место». Животное лишь с облегчением вздохнуло и прижалось ко мне. Бедолага совсем испугался». Еще бы выстрелы из орла кого угодно напугают. Тут как будто Тор бьет своим молотом по наковальне. Спустя мгновение нас забрал отряд зачистки. Если честно, то даже не знаю, как теперь смотреть в глаза ребятам. Понимаю, что я ни в чем не виноват, но все же. Быть последним выжившим — крайне непростая задача. Когда я вернулся обратно в академию, то увидел всеобщую депрессию. Новость уже разошлась среди студентов. Больше всего мне было жалко Кентян и Сузуму. Если молодой аристократ, попивая из фляжки, хотя бы делал вид, что хорошо держится, то малышка совсем раскисла. Вечером, когда я сдал костюм и принял душ, начал обустраивать своего нового сожителя — Директор сказал, что если куала поживет с недельку, пока я ищу для него новый дом, с Академией не убудет. Новый товарищ сидел возле эвкалипта и очень внимательно глядел на меня, как будто хотел что-то сказать. У меня никогда не было куалы да и домашних животных тоже. Увы, когда я работал на мафию, меня могли в любой момент подстрелить, и бедная животинка осталась бы не кормлена. А когда я завязал и обвенчался с Ларисой, выяснилось, что у нее аллергия, хотя животных она очень любила. Когда мы ходили к ее подруге, у которой был огромный кот, она краснела и стекала слезами, но тискала его. В общем, мне потом надо будет узнать, что необходимо для того, чтобы некоторое время содержать у себя коалу. Когда я прилег отдохнуть, то услышал робкий стук Кинтиан пришла ко мне, просто молча уткнулась в мою грудь и тихонько заплакала. Она ничего не говорила, и это молчание сводило меня с ума. Я дал ей моба. Ну, это я так коалу назвал. Не знаю почему, но у меня в голове сразу всплыло это имя. Так вот, Кин стало немного легче от мохнатого зверя. Уснула она только к половине четвертого утра с мобом в руках. Переместив мохнатого товарища обратно к эвкалипту, я положил Кин на кровать, а сам устроился на стуле. Бедная девочка. Наверное, она впервые познала, что такое потерять близкого. Утром по академии уже вовсю ходила новость о том, что член последней инстанции вместе с агентами высшего департамента Героически уничтожили тайсё. Обычный человек во мне говорил, что это прекрасная новость, ибо еще одна угроза миру ликвидирована. Но жестокий эгоист был в ярости. Почему не я вырвал глаза этому ублюдку? Почему с этим справились какие-то там левые люди? Пары пролетали очень быстро и незаметно. Мир казался серым и тусклым, как будто кто-то вывел все краски. Но надо держать себя в руках. «В этой академии же часто умирают». «Держитесь, ребята», — с грустью произнес Сакайи-сенсей. «Мне жаль, что вы почувствовали самый главный минус этой академии. Раньше, когда я только пришел сюда, я был хорошим преподавателем, а сейчас... сейчас вы сами все понимаете. Не люблю привязываться к людям». «В принципе, теперь я его прекрасно понимал. Еще через день состоялись похороны». Мы с Кентян, Сузуму и Масаши пришли попрощаться с Миеко. Сначала я подумал, что она исполняла роль весьма стервозной девушки, отчего у нее должно было быть мало друзей, но такого количества девчонок и ребят, что пришли проститься, я увидеть не ожидал. Господин Несимура, статный взрослый дяденька с вечно хмурым лицом, заказал услугу этап. Нечто вроде ритуального обряда. Они приводят тело усопшего в порядок, устраивая из этого целую церемонию. Говорят, данная профессия в Японии уже практически себя изжила, но сам обряд и правда довольно эффектный. Мияка была словно живая. Под конец не плакали только я и Масаши. Даже Сузуму не выдержал и разрыдался. Я его понимал тяжело на душе. «Когда осознаешь, что еще вчера ты веселился с этим человеком, еще вчера все было хорошо, и ты даже не думал, что именно в данный момент ты говоришь последние слова тому, кого скоро уже не будет». «Это не шутка, не дурной сон, это жестокая правда. Мы не вечные. Возможно, Миека сейчас так же, как когда-то и я переместилась в другой мир». И я хотел верить, что ее реальность не такая жестокая, как та, из которой она ушла. Господин Несимура вытер слезы и, поблагодарив это направился сказать последнюю речь. Я пытался успокоить Кентян, которая была в предобморочном состоянии, нужно как следует ее поддержать». Когда я вернулся в комнату, то обнаружил, что моб уже обустроился и спокойно жует листья эвкалипта. Очень в тему. Такими темпами он уничтожит мое комнатное растение за пару дней. Эх, надо бы поискать в интернете, чем питаются коалы, кроме эвкалипта. Моб внимательно смотрел на меня, тщательно пережевывая листки. Почему у него такой умный взгляд? В дверь постучали. — Кто там? — Матедзуки-сан. — Можно войти? — пропел ласковый голос княжны. Чует она. — Добрый вечер. — я открыл дверь и встал на пороге. — Чем обязан? — Приветствую, Матедзуки-сан. Княжна кивнула, а меч Камата лишь недовольно фыркнула и скрестила руки. — Мы можем войти? — О, у меня там беспорядок. — Какая разница? Я хочу войти. Или вы забыли про свое обещание? — княжна приблизилась и сузила глаза. — Ладно, проходите. Я жестом пригласил их внутрь. — У вас тут чище, чем у... — княжна взглядом указала на Камату, что тут же застенчиво покраснела. — Так что все путем. — Ах! Змееглазая резко замерла, и ее рот расплылся в маниакальной улыбке. Мо позадаченно взглянул на нее, а потом на меня. В его глазах читалось, что это с ней. «О, милая, не стоит так себя вести перед Матидзук!» Не успела княжна договорить, как комата со скоростью пули налетела на бедного моба и стиснула его. «Какая прелесть!» «Ох, ты серьезно?» — ее высочество лишь обреченно вздохнуло. «Прошу простить госпожу Камату. Я понимаю, что у вас траур и праздное настроение сейчас неуместно, но дело в том, что моя подруга очень любит животных, особенно необычных. Прошу простить ей эту маленькую слабость, и было бы неплохо, если бы это осталось между нами, хорошо?» «Нет проблем». Сухо ответил я, наблюдая, как Камата бесцеремонно плюхнулась на мою кровать и, обнимая моба, крутилась там. Видимо, она реально была двинутой. Прийти в комнату к незнакомому парню и сразу плюхнуться на его кровать. Для японки это просто непозволительно. «Как вы себя чувствуете, Матидзуки-сан? Дело в том, что я сейчас попыталась поговорить с господином Фудзитой, Он был в очень сильном алкогольном опьянении, поэтому разговор не получился. Да и говорить со спящим человеком все равно бесполезно. Кентян замочила слезами пиджака сами, но вроде тоже держится. Вы же помогали ей? — Все верно. — Очень хорошо. Господин Утида довольно стойкий человек. Я сразу поняла, что с ним все хорошо, а вот вы... — Вы там были, видели это все. В нашей Академии не редкость, когда студенты погибают на заданиях. Иногда сталкиваются с другими магами, а иногда и просто из-за банального нарушения техники безопасности. Различных случаев довольно много. Так вот, бывает так, что те, на чьих глазах умирали друзья, не выдерживали и... Книжна изобразила виселицу. Поэтому я была весьма обеспокоена вашим, как это обычно говорит профессор Гамбл, эмоциональным фоном. — Я вас понял. — Нет, со мной все хорошо, — ответил я и, подумав, добавил. — У меня есть небольшая просьба. — Просьба? — княжна лишь усмехнулась. — с Чего бы это у вас, Матидзуки-сан, ко мне просьба? Вы себя переоценили. — В таком случае в следующий раз пускай ваш имперский животик отдувается сам. Княжна сделалась красной. — Ладно. Чего вы хотите от меня? — О, в этой просьбе нет ничего страшного. Просто... Понимаете, клуб Оригами очень много значил для Нисимуры Сан. Сейчас, оставшийся без лидера и без нужного количества человек, клуб могут расформировать в любой момент. Да, я сегодня слышала на совещании от главы студенческого совета, что она уже подумывает над этим. Это не для меня в память о Нисимуре Сан, понимаете? Она чтила память о своей покойной маме. Она закрылась от всех во имя любви к близкому человеку и отреклась от того, в чем бы без труда преуспела. Поэтому не могли бы вы туда кого-нибудь направить и переизбрать нового главу клуба. «В другой ситуации я бы сказала, что вы слишком много просите, Матидзуки-сан, и мой живот, увы, такого не стоит. Я могла бы десять раз проурчать на весь двор, но этого все равно было бы недостаточно». «Я выполню вашу просьбу, но только в память о ниссимури и ее матери» строго произнесла ее высочество. «О, госпожа, это так мило!» — Камата чуть не разрыдалась. «Что же в таком случае?» — княжна хотела что-то сказать, но общежитие вдруг содрогнулось, а свет на мгновение погас. Откуда-то со двора раздался шум реактивных двигателей. «Матидзуки-сан, оставайся в комнате. Мы пойдем и разберемся. А сами за мной!» Девушка резко стала серьезной, и они вместе выбежали в коридор. «Что за фигня?» Я также вышел из комнаты и увидел еще с полсотни таких же ничего не понимающих студентов. Что-то содрогнулось, но опять же, там были реактивные двигатели. Однако, может быть, показалось, и это реально просто сейсмический толчок». Для Японии землетрясения были весьма больной темой, ибо все прекрасно помнят Канто. Тот катаклизм почти полностью разрушил Токио в начале XX века. Сейчас в Японии есть специальные системы, которые за несколько минут предупреждают о цунами или землетрясениях. Конечно, далеко уехать не успеешь, но, по крайней мере, выйдешь из высотки. Никаких уведомлений не приходило... Нужно было пойти и проверить на улицу. Взяв моба, я вышел во двор. Студенты суетливо бегали по территории академии. Вдалеке я увидел, как княжна вместе с мечом Камата разгоняет всех обратно по общежитиям. Нет, это определенно не землетрясение. А тем временем в кармане зажужжал телефон. Во избежание паники огромная просьба всем студентам немедленно вернуться в свои комнаты, было написано в сообщении. «Еще бы!» Возвратившись, я посадил моба возле эвкалипта и выглянул в окно. Откуда-то со стороны полигона вылетело несколько человек в каф и устремилось ввысь. «Интересно. Я бы даже сказал, весьма интересно». «Восьмой! Восьмой! Как слышно? Запрашиваю поддержку с воздуха! Объект направляется в сторону океана!» — произнес Сет Робинсон, пятикурсник, что возглавлял главную эскадрилью пилотов Академии. Поймав прицел огромный летающий крейсер, что с дикой скоростью набирал высоту, он повел отряд прямо на него. «Стив, что там с моделью?» — поинтересовался Сакамото, что летел неподалеку. «Сансет! Одиннадцатая модель! Американец!» «Что он тут забыл и как миновал воздушную охрану, я не знаю», — пожав плечами, ответил Стив. «Ребята, он замедляется!» — воскликнула Джефф и тут же вытащила ручной гранатомет. «Собьем его! Дура! Нам сказали, что на борту принцесса!» — воскликнул Сет. «Ждем подмогу и аккуратно! Все меня слышали! Аккуратно! Спасаем принцессу!» «Командир! Крейсер выключил двигатели!» — Черт, ускоряемся, что-то мне это не нравится. — Командир, две минуты до столкновения с водой. — Шанти, активировать поиск живых объектов, — произнес Сет. — Активировано. На крейсере нет живых людей. — Твою ж... Стив, определи, все ли модули на месте. — Уже, командир, отсутствует спасательный челнок. — Так я и знал. Отступаем. Сет резко остановился, и группа замерла в воздухе. Крейсер грохнулся в воду, подняв огромное количество брызг. «Восьмой, восьмой, ответьте! Это Сет Робинсон!» Крейсер пустой. Потерпел крушение рядом с побережьем. Преступник заложницы скрылся на спасательном челноке, как слышно. «Принял. Возвращайтесь на базу. Мы можем отследить сигнал. Это приказ директора, командир. Вас понял. Сет развернулся к остальным. Ребята, отступаем!» «Но как же принцесса?» — возмутилась Джефф. «Мы можем отследить сигнал челнока. Зона большая, но все же...» «Дьявол!» — выругался Стив. «И откуда вообще принцесса в академии?» «Я знаю не больше твоего, а теперь без лишних слов возвращаемся на базу!» Так приказал директор. «Есть, командир!» Когда творится что-то непонятное, на душе словно начинается тайфун из нехороших мыслей... «Настроение какое-то подвешенное. Все думаешь, что пороховая бочка, на которой ты сейчас сидишь, вот-вот взорвется». И так и взорвалась. В дверь постучали. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Опять княжна? Да нет, она не позволит себе ходить к челяди дважды. И вообще я был удивлен, что она пришла. Видимо, она крайне серьезно относится к своим обязанностям. «Кто там?» «Матидзуки-сан!» — произнес тоненький голосок Кинтян. «Проходи!» Я открыл дверь и слегка удивился. Рядом с малюткой стоял Масаши. «Рад видеть тебя, дружище!» «Ичирокун!» — Кинтян схватила моба и села на кровать. «Есть разговор!» «Да? Ну, хорошо!» — я присел на стул. «Как я понимаю, вы в курсе, что там за толчок был!» «Скажи, Ичирокун!» Кентян сделалась совершенно серьезной и до безобразия неузнаваемой. — Ты готов раскрыть карты? — Не понял. — Ичирокун, бежевый кадиллак два года назад. — Откуда ты знаешь? — Он принадлежал одному моему знакомому. Ты готов признать, что ты — кошачий глаз? Кентян с подозрением взглянула на меня. — Эй, эй, да что на тебя нашло? — И чурокун, дело серьезное, — прогудел Масаши. — Либо мы все открываемся, либо расходимся. Но тогда есть шанс, что погибнет очень важный человек. — Ребята, да вы сбрендели. Ну и что, если я кошачий глаз? Что с того? — Отлично. Кентян с облегчением вздохнула. — Есть повод познакомиться заново. — агавакин агент клана Судзуки. — Чего? Я чуть не упал. — Ты издеваешься? Без лишних слов девушка вытащила из кармана символ и показала мне. «Видел?» «Ладно, ладно. Я был в шоке. Как? Как такая маленькая девочка могла быть агентом клана Судзуки? Это же уму непостижимо!» «Ну а ты, Масашикун, что у тебя за душой?» «Я... я дикий фанат. Ка-поп-групп, вздохнув произнес он. «Ты... ты прикалываешься над нами?» «Ну, у вас есть тяжелые тайны, вы рассказали мне, а теперь и я вам тоже рассказал». «Вот», — смущенно произнес он. «Ладно, я махнул рукой». «Кентян, обманщица ты мелкая, к чему весь этот спектакль?» «Нужна твоя помощь, ибо случилось страшное». «Так, на первом году я просто проходил обучение, волшебники — лучшие агенты». А потом, буквально перед началом нового учебного года, за день до первого сентября, мне позвонили и рассказали, что в Академию перевозят принцессу. Все из-за того покушения. Они думали, что никто не узнает, но кто-то слил информацию, и я предполагаю, что крыса среди преподавателей холодно произнесла кин. Но это не самое страшное. Так. Дело в том, что Тайсё жив. Вот это поворот. Мы пока не знаем, что случилось предполагаю что агенты завалили двойника, но настоящий тайсё сегодня украл принцессу. Чёрт! Я отследила сигнал её мобильника, но зона большая, даже слишком большая, вздохнула Кентян. Так, стоп! Что вы от меня-то хотите? Ты потрясающе владеешь, Каф! А ещё керри сказал, что у тебя энергии много. Да и к чёрту всё! Мы же друзья! Кентян заглянула мне в глаза. Поможешь нам вызволить принцессу? «Вы с дуба рухнули», — усмехнувшись, — сказал я. «Это же принцесса! Принцесса!» «Да ее каждый японец боготворит. Вы можете обратиться к директору, вы можете обратиться к клану Судзухи, раз есть такая информация о ее примерном местоположении». «Директору сказали сразу», — вздохнул Массаши. Он ответил, что отзывает отряд, ибо больше не хочет терять студентов. Он был очень зол. «А что с кланом?» «Господин Судзуки бросил все силы на поиски. Когда я позвонила ему, он даже слушать не стал», — обреченно произнесла Кинтиан. «Я не уследила за принцессой. Это мой косяк». «Да уж». «И девушка с грустью опустила глаза. «Я дружу с принцессой очень давно, и я уже потеряла миеко Это больно и очень тяжело. Больше я не хочу никого терять». «Хорошо». «Даже если все так, как вы говорите, где мы достанем каф с голыми руками, я не пойду, ибо знаю, на что этот псих способен. А Керриса нас пошлет куда подальше». «Оу, на этот счет даже не переживай», — Масаши как-то загадочно улыбнулся. В общем, выяснилось, что с и Масаши нифига не сладкая парочка». Хитрый солдафон подкупил старосту, и они просто ходили вместе на полигон. Она же сама мне хвасталась, что у нее был ключ. Практика, практика, еще раз практика. А массаж очень целеустремленный. «Но если ты погибнешь...» — староста с опаской взглянула на меня и открыла дверь. «Меня ждет жестокая расправа сначала от дисциплинарного комитета, а потом еще и от студенческого совета». — Ничего страшного. Просто пролечусь по заданным координатам, и там видно будет, — ответил я, поправляя костюм единения. — Ну что там? Где твой? — Вот он, родимый. Костюмы ежедневно обрабатывали специальными растворами, поэтому могли перепутать. Чтобы точно знать, я пометил свой... Небольшой фиолетовой галочкой на плече. Да и, честно говоря, после трех-четырех тренировок он становится отличным от остальных. Так что галочка — это скорее так, для уверенности. «Приветствую вас, господин Ичиро». «И тебе привет, радость моя!» — я повернулся к массаше. «Дуй в блок, мне нужна будет твоя помощь». «Есть, капитан!» — усмехнулся парень и побежал наверх. Ох, это такое дикое палево! Я прямо уверен, что меня отсюда вышвырнут. Хотя, если я все-таки спасу принцессу, то авось и простят. Но, как бы это мерзко ни звучало, я осознавал, что первоочередная цель — чертов ублюдок. Я уничтожу его. — Все, Сугавара-сан, спасибо вам большое. Я отключаю коммуникатор. — Мне рассказали, что он сделал. Знаешь... Самая верная защита от цепи — не вступать с атакующим в зрительный контакт. Лучше, чтобы он тебя вообще не видел, понимаешь? Это я в учебниках вычитала. И главное — будь добр, Матидзуки-сан, вернись живым, иначе я утону в бумажонках. А если меня отсюда выкинут то дома меня так все будет хорошо. Я выключил коммуникатор и настроил связь. Алло, Масашикун, на связи. Запускай шарманку, нам нужно попасть в гараж. Ты не поверишь, егерь работает даже внутри Академии. Тебе не кажется это странным? А какая теперь разница? Веди меня к мотоциклу. Господин Окумура, я настоятельно рекомендую прекратить этот бардак, возмущенно произнес профессор Такеда. Зачем вы отправили его одного? На смерть? «Ну, что вы так скептически настроены? Видели его показатели? Это все с егеря у Тиды Сана. «И что? Может быть, это был сбой?» «Вы сами-то верите в то, что говорите, профессор?» «Ведьмак пробудился, ворон пробудил его». «Он один? Он не умеет пользоваться магией, а из оружия у него только нож. Ворон раздавит его, отправьте в зону наш нормальный отряд». «Чтобы я потерял еще с десятых студентов на второй неделе обучения!» Директор едва не перешел на повышенный тон. «Ну уж нет! Начнем с того, что это дело не Академии, а клана Судзуки. То, что их припевочка не смогла защитить принцессу, нас не волнует. Мы на таких условиях и договаривались. А Матидзуки-сан — единственное существо, способное убить эту пакость. Вот и пускай убивает!» «Зачем вам все это?» «А вы еще не поняли? Император давно подбивает клинья к Академии, ему не нравится наш метод обучения, мол, породу теряем, понимаешь? А я ему говорю, так без этого никак, мол, если уж и закалять сталь, то по-настоящему. А он уперся, мол, это негуманно, мол, наши отряды только и делают, что вырезают отбросы преступного мира, мол, пользы от наших пилотов нет». Так вот я покажу этому старому хрычу, где раки зимуют. Он мне за спасенную дочь вовек должен будет и, наконец, отстанет со своими вечными проверками. А если матизуки Сана убьют? Мы будем верить в лучшее. Да и к тому же, это департамент настоял, чтобы он пришел сюда. Я этих босоногих собак вообще терпеть не могу. А Кикути... «Чтобы ему пусто было, видите ли, хочет проект Матидзуки Ютаки себе в отряды. Будут, мол, за волшебниками с брендившими охотиться, чтобы инстанцию не привлекать. А я сопротивлялся до последнего. Но вы же сами говорили, что он перспективен, перспективен, но не для меня». «Да, мне интересно было бы посмотреть, как растет совершенно иная сторона волшебника. Но сейчас мне важнее избавиться от проклятого влияния императора. Это моя академия, и я никому ее не отдам. Так отправили бы менее ценного студента, чтобы наверняка провалить операцию. У Матидзуки-сана есть шансы мы его используем. Я верю в него». «Даже не знаю, глупость это или все же гениальность?» «Скорее, богатая смесь из обоих факторов», — улыбнулся директор. «Егерь у них внутри Академии работает, и сигнализация на полигоне чудом не сработала. Вот умора!» «И ведь купились же! Вам надо было в политику!» «Да, я тоже не раз ловил себя на этой мысли...» Я уже двадцать минут колесил по городу, черт, почти шестнадцать квадратных километров. И все это предполагаемая зона, где могла находиться принцесса. Масаши, я вообще ничего не заметил. Тут все спальные районы. Посмотри по карте, может, есть что-то еще? Дай посмотрю. Ну, вот тут есть старый парк, ботанический сад и синее пятно. Хм чтобы это могло быть? Сейчас посмотрю в сети, не отключайся. — Куда я денусь? — усмехнулся я в ответ. — Так. Вроде земля принца. Ага, недостроенный дендрарий. — Ух ты ж! До меня наконец-то дошло. Вот это я ступил. — Что такое, Ичиро? — Ворон возвращается в дендрарий, потому что там убили его мать. Черт! — Да как так-то? Ты о чем, Масаши? «Срочно построй мне кратчайший путь до Дендрария!» «Сейчас будет так!» «Отправляю! Выводи!» «Получил! Благодарю!» Я выкрутил ручку газа и резко ушел вправо. «Да, как часто мы не замечаем подсказки, которые лежат на поверхности!» На крыше старого заброшенного Дендрария было оживленно шон шон ты меня слышишь?» Тайсё подошел к парнишке, что рылся в проводах. «Да, господин Тайсё!» Он тут же встал и поклонился. «Сколько у нас каналов?» «Окно в три минуты для всех кабельных в Токио». «Что с рекламными экранами?» «Все вплоть до Акихабары». «А ты умнее, чем выглядишь. За работу!» Тайсё резко развернулся и направился к связанной принцессе. «Милая, дорогая...» «Родная, любимая, я, честно говоря, я хотел жениться на тебе. Ты такая красивая, просто прелесть. Ну, потом один парень сказал, что дабы требовать руки и сердца принцессы, нужно быть как минимум высшим дворянином. Приближенный клан и все дела. Знаешь, это несправедливо. А что будет, если тебя полюбит обычный юноша? И главный вопрос — что, если ты полюбишь его взаимно, а? Будешь бегать на свиданке в тайне от Судзуки?» Или же просто смиришься с уготованной судьбой? То, что я убью тебя в прямом эфире, говорит лишь о том, что я твой благодетель. Я спасу тебя от этого ужасного мира, где ты обречена на вечное несчастье, будучи принцессой. — Злобно прорычала девушка в ответ. — Ого! Принцесса не должна говорить такие слова! — усмехнулся Тайсё и погрозил пальчиком. — Ну что там? Камера готова? — Нам нужно успеть до того, как Марика с парнями вернется обратно. И вообще, где Нейл? Ребята, кто-нибудь знает, куда этот жирный карапуз запропастился? Он лучший оператор из всех, кого я только знаю. Дверь распахнулась, и на крышу медленно вышел Нейл. Он весь трясся, словно его пробила лихорадка. — Дружок, — удивленно произнес Тайсё, — что с тобой? г Г-г-г-господин... Кровь хлынула из ушей и носа, и рта парня, а затем он замертво повалился на пол. «Да ладно! Вот этот поворот!» — тайся вытащил из-за пояса революер. «Похоже, у нас гости!» Разогнавшись, я въехал по ступенькам и выломал дверь и набросился на первого попавшегося стража. Ему не слабо перепало мотоциклом, поэтому мне лишь оставалось вытащить из его рук старый добрый бушман. «Огонь!» — закричали со стороны коридора, и в меня полетел целый град из пуль. И вот тут снова мне пригодился щит. Все же костюмчик новый, хочу напомнить. Спрятавшись за колонной, я смог довольно быстро разобраться с выбежавшими охранниками. Отжав себе несколько магазинов, гранаты и револьвер, я направился по главной лестнице. Судя по сигнатурам, большинство людей наверху. Распахнув дверь огромного кафетерия, я забросил туда гранату. Бум! И охранники разлетелись в разные стороны. Остальных я уложил из автомата. «Да, сногсшибательная вечеринка!» — выдохнул я, глядя на изуродованные трупы. На следующем ярусе я столкнулся с небольшой толпой товарищей с глоками. Увы, они закончились так же быстро, как вкус долгоиграющей жевательной резинки за пять рублей. Перед входом на крышу, где, судя по сигнатурам, скрывался маньяк с принцессой, мне попался какой-то жирный кретин с противной внешностью. Я не стал церемониться и познакомил его позвоночник с кинжалом. А сейчас главное — Не появляться на глазах у нашего друга, чтобы он больше не смог применить цепь. Прострелю ублюдку голову из укрытия, и все будет хорошо. Как раз толстяк прошел вперед и, выпустив кровь из головы, тут же упал. Так, определение живых объектов. Принцесса еще жива, это очень хорошо. Раз-раз! С диким скрипом включился микрофон. Приветствую тебя, о мой дорогой друг. — Не знаю, как ты это сделал, на черт возьми, ты опередил всех. А? Как тебе это удалось? Ну, скажи. — Няшка, активировать ускорение, — произнес я. — Есть. — Хорошо. Я разогнался и буквально влетел на крышу. Увы, не рассчитал силу прыжка, мои колени буквально разможили бедному парнишку, что сидел возле проводов. — Звиняй, — произнес я, и тут же кувыркнулся за металлическую стойку. «Эффектное появление. Может быть, ты не будешь совершать глупости?» — вновь произнес Тайсё. «Скажу честно, принцесса у меня на мушке. Мне не хочется ее убивать сейчас, ибо я хотел вскрыть ей глотку в прямом эфире. Знаешь, чтобы все увидели, как далеко я могу зайти...» «Няшка, активировать определение живых объектов», — произнес я. «Благо, что система видела даже через стены. Ага, тепловизор показывал сигнатуру за столом». Видимо, придурок реально не ожидал моего появления, поэтому прячется. Я аккуратно вылез из укрытия и, прицелившись, выстрелил в голову Тайсё. Есть! Фух, а я уж думал, это будет сложнее, выдохнул я и направился к принцессе. Все остальные, что были на крыше, поспешно убегали. Вооруженных людей тут не было. Принцесса! «Вы уж простите, что так долго...» «Угу! Угу!» — она, дико вращая глазами и указывая головой в сторону, тайсё. «Твою ж за ногу!» «Не так быстро, милок!» — маньяк резко поднялся. Я с ужасом увидел, как дырка в его глазу довольно быстро зарастает. «Ты повредил новое тело! Я в нем еще и дня не проходил!» «Вот урод! Я начал полить по ублюдку, буквально изрешетив его!» «Мне не страшно оружие», — улыбнулся Тайсё, и дырки в его теле заросли. «Но ничего, ты просто очередной глупец, который... Эй, эй, какого черта цепь не работает?» И правда, я мог двигаться. Воспользовавшись его замешательством, я буквально набросился на Тайсё и прижал его к полу. «Ну что, любитель места, поговорим?» «М-м, знакомый запах». — Заговариваешь мне зубы. Это бесполезно. Да и как ты можешь учить запах, если костюм герметичный? Нет, — Нет-нет, я не про запах тела, я про аромат твоей энергии. Где же, где же? Ах да, я убил одного твоего родственника в лаборатории. Видимо, это был брат? — Это был я, — холодно произнес я, и, размахнувшись, вмазал по его роже. — а черт! «Что ты? Что ты? Что такое?» С ужасом воскликнул Тайсё и сплюнул кровь. «Почему? Почему кровь не уходит? Кто ты?» мой самый страшный кошмар!» «Погоди! Матидзуки и Чиро, это ты?» С удивлением спросил он. «Что с тобой?» «Нет, просто ты не понимаешь, какую ошибку совершаешь! Мы с тобой одной крови Я твой родственник!» «Знаешь!» Я с грустью выдохнул. «Не так давно, когда мы встретились с лицом к лицу в той лаборатории, ты то убил одну девушку. я скажу, что я хорошо ее знал, или что мы были в каких-то очень тесных отношениях, но она замечательная, просто замечательная. Тогда я пообещал ей, что обязательно отомщу, понимаешь, родственник». «Я пробудил тебя!» — в глазах Тайсё было удивление и странная радость. «Я...» Пробудил тебя, Ичиро <смех> Это просто невероятно Невероятно то, что тебя еще никто не остановил Послушай меня там Внизу в подвале есть кое-что для тебя Обязательно Взгляни, и ты поймешь Все поймешь Код 1930 Ичиро трясущимися губами произносил он Мы обязательно встретимся Ты и я, понимаешь? Это я, я должен вести людей к свету, а не ты Ты похож на психа, Тайсё И я хочу, чтобы ты это услышал перед смертью Ты не стоишь и ноготка той девушки Ты лишь грязь, что возомнила себя непонятно кем Всего тебе плохого в загробном мире С этими словами я размахнулся И размажжил кулаком его голову Принцесса лишь поежилась Ну, хвала небесам Я отряхнул руку от крови и мозгов А затем подошел к принцессе ваше высочество прошу прощения за столь долгий бой в следующий раз я буду быстрее надеюсь что следующего раза не будет мило улыбнулся она массаж иун прием ты бы вызвал подмогу уже едет вздохнул он пока ты произносил проникновенную речь этому ублюдку меня поймал керри сан мне кажется что нам да ладно «Мы убили ублюдка и освободили принцессу. Нам за это причитается». Я распахнул шлем и подошел к принцессе. «Вы ведь замолвите за меня словечко, верно?» «Конечно», — ответила она. «И Чирокун, вроде так. Принцесса знает мое имя. А ты уже не помнишь, как держал меня во время вступительной церемонии? Да и к тому же мы учимся вместе?» «Погоди, так та милашка в очках. Блин!» «Ты что, издеваешься?» — возмутилась она. «Да шучу, шучу! Просто нервишки улыбнулся я. А принцесса нормальная девчонка, свойская такая». Дождавшись НПА и агентов, я посадил девушку в одну из машин. Хм, Тайсёк говорил что-то про подвал. Что же там такое? Да еще и для меня. Дверь была с кодовым замком. Я ввел 1930 и зашел внутрь. «Добро пожаловать!» — произнес прохладный голос, и свет начал включаться. Я оказался в довольно большом зале, словно колонны, повсюду стояли стеклянные цистерны с зеленой жидкостью. Судя по силуэтам, внутри находились тела людей. Я подошел поближе и оттер испарину. Внутри меня все похолодело. «Да нет!» Этого просто не может быть. Внутри цистерны было мое тело. Открыв шлем, я начал бегать и присматриваться. Не может быть, сюда был я. Как такое возможно? Почему? В конце зала вдруг загорелся старенький монитор. Я подошел к нему и увидел Ютаку Матидзуки. «Добро пожаловать в лабораторию, юный друг», — произнес он и улыбнулся. «Надеюсь, ты готов познать истину». Конец первой книги. Книгу читал Сергей Дедок.